Глава 17. Что читаешь? Отчеты о своих питомцах. Сидящий за огромным деревянным столом, крепкий седовласый мужчина в строгом черном мундире поднял глаза на гостя, вошедшего без стука. Ну, похвались успехами. Латис предложил ему круглолицый полноватый посетитель, уже роясь в баре, скрытом в стене. Говорившие на первый взгляд не выделялись бы чем-то особенным в толпе, но только на первый. Любой, вошедший в комнату, почувствовал бы, что перед ним непростые люди. Впрочем, в этом здании не было никого, кто не знал их в лицо и смог бы принять их за простых людей. И все же... Если бы кто-то посторонний вошел в кабинет, то почувствовал бы то, что невозможно увидеть, ауру этих людей. Он бы почувствовал на своих плечах годы, находящихся здесь, дыхание сотен битв и сражений, отчаяние схваток один против сотни, горечь поражений и потерь, радость побед. Слава во всем своем величии стояла за их спинами». «Наливай». Шустрые ребята выросли. Почти все уже в боях побывали. Один умудрился три пиратских корабля разнести в щепки, другой ухитрился зайти по тропам в герцогство и навести там страху, пока не понял, куда попал. Потом вообще чудить начал. Еще один в строители записался. «Красней за всех в совете». «Ну, за нас тоже краснели». На стол опустились бокалы. «Вспомни». «Да я и не забывал. Никогда. Сейчас особенно приятно посидеть с бокалом и окунуться в воспоминания». Седовласа отхлебнул из хрустального бокала, столь тонкого, что Лати сказался налитым в пустоту. «Вот как сейчас. И вспомнить Ордские болота. Ведь страшное дело было. И сырость, и холод, и смерть на каждом шагу. А сейчас на душе тепло. Ведь это уже прошло», — закончил Круглолицый. «Верно. Ты еще помнишь?» «Все, что нас не убивает, делает сильнее, а мы лишь не прячем наших учеников в теплицу и гордимся их успехами», — напомнил посетитель. «Горжусь, горжусь, вот сейчас дам тебе почитать про юного челом, и ты начнешь», — с ехидством ответил хозяин кабинета. «Да?» — удивился собеседник. «Обгордишься», — улыбнулся седой, но улыбка вскоре погасла. «Но ведь не только о них пишут, пишут и они». «Нам с тобой. А в их письмах догадываешься, что?» «Догадываюсь», — помрачнел круглолицый, и аура славы уступила место холодному дыханию страха. «И продолжаю повторять, что твой план слишком долгий. Нужно действовать жестче. Мне не нравится шевеление на границе с Зелоном. Мы можем не успеть убивать своих старых товарищей учеников. Думаешь, он поймет нас?» впился взглядом в собеседника Седовласый. «А ты думаешь, он поймет, что из-за своей сентиментальности и личных увлечений мы так запустили страну?» ответил гость не менее тяжелым взглядом. «Личные увлечения — это как раз то, что он поймет. Ну да, учитывая, почему его сейчас здесь нет». Круглолицый снова вернул улыбку на лицо. А главное, сколько времени!-стукнул кулаком по столу хозяин кабинета, не поддержав веселье собеседника. Верно, время уходит. Мы должны как можно быстрее вернуть ушедшие из-под контроля посты. Они блокируют наши решения. Масса достижений наших учеников просто лежит под замком. И все же, я повторюсь, нет. Слова человека в мундире падали, как гранитные плиты.